Поговорим о питании. Что тебя беспокоит? Я хочу поговорить не о питании, а о своем весе. Когда Сандра заговорила о нем, я покраснела от стыда. У меня заныло в груди, бешено забилось сердце. Нужно признать очевидное, я набираю вес, и это беспокоит меня гораздо больше, чем мне хотелось бы думать. В конце концов, мне же только 38 лет. И если я буду толстеть постоянно, в 60 я стану как слон. Господи! «Я только что осознала, моей матери недавно исполнилось 60, и я считаю ее слишком толстой. Она тоже набирает вес уже много лет и постоянно говорит, что мой отец ее любит такой, какая она есть, а вовсе не за ее фигуру, а значит, вес ее не беспокоит. Я не понимаю, как она может себя такой принимать. Когда я была подростком, то всегда говорила себе, что никогда не растолстею, как она. Я была такой стройной, что не сомневалась». Этого никогда не произойдет. А теперь я думаю, ведь мама была не полней, чем я сейчас. Ты заметила, когда начала полнеть? Лет 10 назад. Мне удалили матку, возникли осложнения, и я полгода не могла вернуться на работу. Тогда я и набрала много килограммов. Я думала, это от того, что мало двигалось, но лишний вес я уже не сбросила. Вернувшись на работу, я стала толстеть медленней, но надо признать, за 10 лет я набрала 20 кило. О своем весе я не говорю ни с кем. Жировые складки изо всех сил пытаюсь скрыть под одеждой. Я даже ношу подтягивающие трусы. Сандра сделала замечание о моей полноте. И я осознала, что убеждала себя, будто все не так уж плохо, и ей женщины намного полнее меня. Я поступаю точно так же, как моя мать. «Может, её тоже беспокоят лишние килограммы, и она закрывает на это глаза?» «Прежде чем проводить параллели с твоей матерью, скажи, какие чувства в тебе вызывает факт, что ты поправилась? Что самое худшее может с тобой произойти в этой ситуации?» Как только я заканчиваю вопрос, ее глаза наполняются слезами, нижняя губа начинает дрожать. Анна заламывает руки. Сутулившись, она отвечает глухим голосом. «Самое страшное, если Марио перестанет меня желать». «Встретит другую женщину и бросит меня». Сказав это, она начинает рыдать. Я советую ей глубоко отдышаться и отследить, в какой части тела располагается сейчас та эмоциональная боль, которую она чувствует, оказалась внизу живота. Я помогаю ей наблюдать за этой болью в животе с помощью техники «покинутого». Мало-помалу она успокаивается и вот уже может лучше описать, что переживает и чувствует. «Боже мой, только не снова. Мы же возвращаемся к тому, с чего начали, правда?» «Помнишь, Лис, во время нашей первой встречи я призналась, как боюсь, что Марио изменит мне и уйдет. Когда я решила поговорить о весе, я даже не подозревала, что может существовать какая-то связь с этим страхом. Невероятно, как мы можем себя обманывать! Теперь я осознала, что толстею, боюсь потерять Марио и еще стать такой полной, как мама. Что со всем этим делать?» «Ты похожа на большинство людей, с которыми я встречаюсь. Как только ты осознаешь какую-то проблему, Тут же хочешь что-нибудь сделать, чтобы от нее избавиться. Я желаю, чтобы все прекратилось. Разве это не естественно? Я не хочу так жить. Если бы ты знала, сколько раз я обещала себе прекратить есть печенье и пить горячий шоколад. Это сильнее меня. Я не могу сопротивляться. А я ведь разумный человек. Я знаю, сейчас ты скажешь, что надо перестать покупать десерты, чтобы избежать соблазна. Не выйдет. Ведь так я лишу сладостей Марио и Сандру. А они тоже любят вкусненькое. Почему же я от этого толстею, а они нет? Какая несправедливость!» Я хочу а она смотрит на меня с недоумением. «Нет, Анна, я смеюсь не над тобой. Я смеюсь, потому что твоя реакция до смешного предсказуема. Если бы ты знала, сколько раз мне приходилось слышать такие суждения, ты действительно считаешь, что полнеешь из-за печенья с горячим шоколадом? Наверняка ты знаешь, что некоторые могут объедаться и не набрать ни грамма». Наука бы сказала, у них обмен веществ быстрее, чем у тех, кто легко набирает вес.